Воображение людей связано с волшебством. Оно владевает человеческим сердцем и уводит его за границы понятий добра и зла. Книга 1 «Каменный холм». «Волшебное золото, волшебная любовь». Герберт Уэллс. Мистер Скельмирс Дейл в стране Фей, 1903 год. Между морем и рекой, делавшей длинную дугу, Ближе, чем привнести свои голубые воды в беспокойные объятия моря, зеленели поля и луга, над которыми возвышались лесистые холмы. Большинство аккуратных домиков, непременно красных или белых, выстроились вдоль дорог, но некоторые из них со своими садами вскарабкались на склоны. Только один, самый высокий и неприступный холм, прозванный окрестными жителями Каменным, вносил драматическую ноту в этот лирический пейзаж. Он пользовался дурной славой, заколдованного места, нечистого с точки зрения прихожан местной лютеранской церкви. Маленькое озерцо, глубокое и холодное, питаемое ручьями, сбегавшими по склонам, посвечивало голубым глазом у каменного подножия. Подняться на холм было непросто. Отвесные утесы, перемежающиеся особями, не располагали к прогулкам, только любители скалолазы иногда использовали их для своих тренировок. Очень издалека, с приморских скал, откуда не были видны неправильности формы, каменный холм казался похожим на пышный кулич, на выпуклой поверхности которого расположился причудливый пейзаж. Невдалеке проходила дорога, от нее отходили грунтовые ответвления к трем домам с гаражами и пристройками в обрамлении яблоневых садов. После смерти пожилых хозяев крайнего дома Их сын сдал его в аренду приезжим, отцу и дочери, обязавшимся поддерживать в доме и на участке надлежащий порядок. Это был не первый арендованный ими дом, и Ангелина освоилась в нем быстрее, чем в предыдущих. Из больших во всю стену окон гостиной открывался вид на излучину реки, зеленые острова и красивую аллею старых лип вдоль воды. Другая сторона дома смотрела на каменный холм, Маленькое озеро и высокие ели вокруг холма. Когда Ангелина готовила завтрак, она невольно останавливала взгляд на самой высокой ели, густой и стройные, в ветвях которой гнездилось множество птиц, в основном сорок и ворон. Ее золотистые шишки, длинные на концах ветвей, казались елочными игрушками. «Настоящее дерево жизни, — думала Ангелина, — могучее и спокойное, ступенями уходящее в небо, вечно зеленое, Жизнь не утверждающая, никакое другое с ним не сравнится. Конечно, дерево жизни должно быть вечно зеленым. Именно таким и является ливанский кедр, послуживший основой для этой метафоры. Но Ангелина никогда не видела ливанского кедра. Стояли теплые августовские дни. К соседям приехали гости, семья их дочери с тремя детьми. Соседи не проявляли раньше интереса к приезжим. Только здоровались и махали рукой проезжая на машине мимо Ангелина и ее отца. Но с приездом гостей сделались более приветливыми и пару раз пригласили их на кофе в саду. Стол накрывали на деревянной террасе, к кофе подавался домашний пирог с черникой и мороженое. Взрослые беседовали о политике и климате, отец интересовался историей края, а хозяева расспрашивали его о работе в разных странах. Ангелина наблюдала за отцом, который явно заметил необычную внешность Гюнхельд, дочери хозяев, отчего голос его звучал громче и веселее обычного. Молчаливая Гюнхельд была совсем не похожа на родителей, крупных, с круглыми румяными лицами. Она была миниатюрна и выглядела, по мнению Ангелины, очень юной, хотя была возраст ее умершей матери. Впрочем, Ангелина не слишком хорошо определяла возраст людей старше ее самой. Скорее всего, Гинхельд понравилась ей тем, что тихо задала ей несколько вопросов о ее жизни и без вежливой улыбки выслушала ответы. Несмотря на слабое знание языка, знакомство с соседскими внуками не вызвало затруднений. Она прыгала на батуте с Рикардом, своим ровесником, играла с семилетной сигной в куклы и нянчила малышку Карри. После этих относительно официальных визитов Ангелину стали часто звать на прогулку или поиграть в бадминтон, или покататься на велосипедах. Компания пополнялась с детьми родственников и знакомых, и Ангелина только успевала запоминать имена. При этом ее симпатию удерживала Сигны, у которой были необыкновенные волосы и нежный голос. Мягкие, слегка вьющиеся волосы Сигны лежали на плечах, и сияли чистым золотом, в котором не было ни малейшего рыжего, русового, льняного или пепельного оттенка. Своим негромким голосом, ясно выговаривая слова, Сигна замечательно рассказывала волшебные сказки и истории офеях, которые любили слушать младшие дети, а также и Ангелина. Но вскоре Ангелина заметила, что ребята постарше называют Сигней обманщицей и выдумщицей, а взрослые подшучивают над ее фантазиями. У Сигны выступали слезы на глазах. Она старалась доказать, что говорит только правду, но ей не верили. Когда однажды Ангелина осталась с Сигной после такой неприятной сцены и сказала ей, что не считает фантазии ложью, девочка посмотрела на нее прозрачными зелеными глазами, полными слез, и только покачала головой. Воскресным утром, наливая себе отцу кофе в чашке, привезенной из далекого дома, она посмотрела в окно на высокую ель. На ветвях крутились сороки. Неожиданно Ангелина заметила на уступе примерно на половину высоты ели фигурку ребенка, который мгновенно куда-то скрылся. Внимательно приглядевшись, она обнаружила некое подобие овальной двери, покрытой темным хом и ведущей вглубь холма. Когда на нее падал свет, казалось, что дверка приоткрывается. А Ангелина, как завороженная, смотрела на изумрудные солнечные блики, играющие на поверхности мыха. «Что такое ты увидел на елке?» — негромко спросил ее отец, заглянув через плечо девочки в окно. «Рядом с елью, на уступе, слева, маленькая дверь», — взволнованным шепотом ответила Ангелина. «Это не дверь, это камень, поросший мохом», — паразаически объяснил отец. «Но я вижу, как дверь приоткрывается», — возразила та. «Это оптический обман. Игра света сквозь еловые ветки. Не вздумай туда лезть и проверять. Там опасный склон». «Пожалуйста», — уже не шутя, — прибавил отец. «Хорошо», — сказала Ангелина сквозь зуба, а про себя подумала совсем другое. Проезжая на велосипеде, мимо соседского сада, Ангелина увидела Сигне, сидящую одиноко у маленького фонтанчика, и, не удержавшись, окликнула девочку. Та подняла голову и стала видно какое печальное у нее лицо. Ангелина позвала ее к себе в гости. Сигне согласилась без энтузиазма. Девочки сидели на ковре в гостиной и рассматривали фотографии, открытки, коллекцию камешков и ракушек, собранную в путешествиях, перышки птиц и маленькие сувениры. Сигна не задавала вопросов, молча слушая, и только кивала, когда Ангелина останавливалась, и спрашивала, понятно ли она говорит. «Мне все очень понравилось», — сказала Сигна, прощаюсь. «И ты ведь не придумывала свои истории?» «Конечно нет». «Понимаю, почему девочка ее спрашивает», — ответила Ангелина. Прошло несколько дней, но Ангелине так и не было удобного случая проверить, кто прав, она или отец, в отношении каменной двери в тени ели. Не оставляя своего намерения, она тщательно осмотрела ближайшие подходы к скале и пришла к выводу, что забраться на уступ легче сверху, чем снизу. «Неужели на каменный холм нет ни одного прохода?» – думала Ангелина. «Такого просто не может быть». Зеленая мшистая дверь манила ее, позволяя разглядывать свои подробности в кухонное окно. И вот настало время, когда ее план осуждено было осуществиться, так как отец рано утром уехал в командировку на два дня. Ангелина надела старые джинсы и кроссовки и отправилась прямо к огромной ели Возле зерка была топка. Наверное, слой земли здесь был очень тонким, и вода стояла на каменной подкладке. Еловые ветки касались земли, в них царил фиолетовый сумрак. Несмотря на солнечный день, девочка хотела из уважения обойти могучее дерево, совершить некий ритуал знакомства, но у нее не получилось. Со стороны озера возле корней ели было настоящее болото с противоположной заросли молодого ельника, а позади вертикальная стенка скалы. Такая непроходимая природная ограда заставила Ангелину вспомнить о том, что старые ели на Руси считались жилищами лесовиков, леших. Пришлось ей искать, как обойти озеро, продираться через овраг, заросший ежевикой, перелезать через множество камней и валежника и преодолевать еще много разных трудностей конец она остановилась на стволе поваленного дерева и осмотрелась. Ничего знакомого не было видно. Покруг был лес. Прямо перед ней возвышался каменный холм во всей своей неприступной красе. Ангелина передохнула несколько минут и пошла вперед, внимательно приглядываясь к скалам холма. Не покажется ли какое-либо приемлемое место, чтобы можно было скарабкаться такому неспортивному человеку, как она? Она шла и шла, перелезала протискивалась, перепрыгивала, увязала и выдергивала ноги из тенистых луж и совершенно утратила чувство времени. Наконец ей показалось, что изменилось освещение. Действительно, небо окрасилось в теплые розовые тона, что указывало на приближение вечера. «Куда лучше идти, вперед или назад?» – думала Ангелина. «Наверное, я уже обошла большую часть холма со стороны леса и скоро увижу поле и дорогу. А там уже совсем недалеко до дома». И Ангелина продолжала идти вперед. Неожиданно большая береза со сломанной вершины привлекла ее внимание. Береза стояла около самой стены холма, и на нее удобно было залезть. С самого детства Ангелине нравилось лазать по деревьям, что вызывало беспокойство у родителей, а потом и насмешки сверстников. Но часто она ловилась на том, что, разглядывая дерево, прикидывает, как можно на него забраться. Береза, которую она рассматривала в данный момент, имела особенность, Наверху, в том месте, где ствол был расколот, вероятно, ударом молнии, толстая ветка вела прямо на пологую площадку, расположенную выше скальной породы. Раздумывая над тем, пропустила ли она такие же полезные деревья по пути, или их просто не было, Ангелина быстро забралась на березу и стала прикидывать, как перейти по ветке на площадку, до которой, как казалось, снизу, рукой подать. Береза качалась, легкий вечерний ветерок шевелил волосы девочки, и ладони ее вспотели. Стараясь не смотреть по сторонам, Ангелина медленно ступила на почти горизонтальную ветку, которая сильно прогнулась под ее тяжестью. Маленькими приставными шажками Ангелина продвигалась вперед по рушему верескому ступу на отвесном склоне холма. Вдруг ветка накренилась и начала плавно, но быстро опускаться. Не очень соображая, что она делает, Ангелина оттолкнулась и прыгнула на уступ. Ветка мгновенно распрямилась и, как ни в чем не бывало, закачалась в метрах полутора над ее головой. Забравшись на поверхность холма, Ангелина отошла от края и упала на траву с единственной мыслью — обратно ей не перейти, и чтобы спуститься, надо будет искать другой путь. Когда успокоилось дыхание, она встала, отряхнула, приставший лесной ссор, и огляделась вокруг. Заходящее солнце позолотило скалы и стволы сосен, сладко пахло клевером и шиповником, распевал птичий хор. Волшебная красота открывшейся картины умиротворила девочку, и она почти без страха подумала о том, что ей придется ночевать на каменном холме. Недолго побродив в поисках укрытия, устала Ангелина нашла уютную нишу в нагретой задней скале, полную павшисты. Проверив, не сидит ли кто-нибудь под слоем листьев, то есть пошевелив их палкой, Ангелина свернула в своем гнезде и немедленно заснула. И, как ей показалось, проснулась через минуту. Стаяла теплая августовская ночь, темные звездные, какие случаются в конце лета. Слышался стрекот множества сверчков, пахло неизвестными цветами играла музыка. Ангелина не верила своим ушам, но флейта и струнные инструменты отчетливо вводили мелодию, а затем послышалось пение и смех. Звуки были настолько непохожи ни на какую музыку и голоса, которые Ангелина когда-либо слышала, что ей, как любительница фантастических фильмов, невольно пришли на ум инопланетяне. Осторожно выбравшись из укрытия, Ангелина выглянула из-за высокого камня и увидела невероятную картину. На просторной поляне горели огни, и в их цве цвете танцевали прекрасные существа в старинных одеяниях широкими рукавами. Все оттенки зеленого, а также золотого и серебряного присутствовали в тканях, из которых были сшиты камзулы и длинные юбки, бархатные, как разноцветные мхи, шелковистые, как весенняя листва, и полупрозрачные, как невесомая паутинка. Ангелине было совсем не страшно. Она догадалась, что эти миниатюрные люди — феи и эльфы, но не знала, как вся с ними вести и молча любовалась их невесомыми танцами.